17 часов 38 минут. Пираман. Но я вижу, тебе не интересно. Я очень внимательно слушаю про твоих девушек. Жалко новости нельзя посмотреть. Скончалось ли там все и что вообще это было? Интернет тут почему-то пропал. Интересно, почему, да? Ведь мы опять в том самом авраге. А мне кажется, не в том самом. Это какой-то другой аврак. Ведь мы столько с тобой проехали и прошли. Очень важно, конечно, выяснить, тот это овраг или не тот. У тебя GPS есть? Есть, вроде. Ну, я им почти не пользуюсь. То есть пользуюсь, но по картам я всё равно не ориентируюсь. Так что Да, телефон. Странно, у меня вообще вся связь пропала. А у тебя GPS есть? Но по моему GPS я бы тебе не советовал ориентироваться. Почему? По нему мы ещё больше заблудимся. Откуда ты знаешь, что мы заблудились? А мы заблудились? Да. Теперь точно заблудились. Э, надо выходить назад от машины. По ощущениям, там возле мкада уже всё закончилось. Иван, мы заблудились. Мы с тобой очень давно заблудились. В самом начале пути, как только вошли в этот лес. Если бы я тебя не знал так хорошо, я бы подумал, что ты троллишь. Вот. Я Соне тоже постоянно так говорю. Подожди, а а как мы заблудились, если овраг тот же самый? А куда идти? По моему GPS Ты же говоришь по твоему GPS еще больше заблудимся. Такого другого-то нет. Сейчас power bank вткну. Черт, я проводок забыл. Я всегда в поездке беру power bank и вилку, а проводок забываю. Есть у меня проводок, только это не поможет. GPS показывает, что мы очень далеко от Москвы. Я тебе говорил, что под GPS в моем телефоне мы заблудимся еще сильнее. Нет, ты не понял. Мы очень-очень далеко от Москвы, за 1000 примерно километров от дома. Ну, ты верь больше этому GPS. Сейчас все карты как бы сломались, ничего не найдёшь даже в Москве. Не говоря про то, чтобы найти что-то не в Москве. Пойдём по ощущениям назад. Если ты же ещё должны остаться, земля мокрая? А, -а, -а ты же у нас таможный следопыт. Я до по России не доеду до конца. Только снег почему-то пошёл. Нет. Не снег, а как бы какая-то крупка, что ли? Крупка? Макарошки? Иван, ты видишь то же, что и я? Каждый видит что-то своё, но кажется, это правда снег. Ты точно ничего не подмешивал в коньяк? Нет, это что? И он кончился же давно. Сейчас он нам не помешал бы. Холодно. Почему, если мы выехали вчера ночью? Сегодня ночью. Сегодня ночью и было лето. то сейчас днём пошёл снег и наступила зима. А был совсем темно, а сейчас от снега чуть посветлее стало. Красиво. Я очень люблю снег. Он украшает нашу вечную темноту. Иван, сейчас лето. Ночью было лето. Судя по этому снегу, уже нет. Либо коньяк был отравленный. Коньяк, то есть спирт это и так яд. Либо я просто поехавший. И тогда всё. Я сдаюсь. Перестань. Ну ты что, вставай. <кх> Простудишься на земле сидеть. Бывает такая погодная аномалия, что летом идёт снег. Так, как бы в проброс, поэтому называется крубка. У нас в Бохо, не знаешь, какой снег был однажды на 9 мая. Пойдём назад по следам. Дойдём до машины и доедем до дома. Снег засыпает наши следы. Так мы новые натопчем. Пойдём, пойдём туда, назад. Слушай, Лёнич, ты меня пугаешь. Мне правда сейчас стало страшно и и холодно. Только сейчас стало. Хорошо, ты прав. Правда, непонятно, куда идти, тем более под таким аномальным снегом, но у меня есть план. Только не шути эту очевидную незамысловатую шутку. Хм, я похож на человека, который собирается пошутить. Очевидную незамысловатую шутку? Мм, я, например, когда слышу от Сони совсем незамысловатую шутку, то всегда даю ей возможность сделать вид, что этой шутки не было. Такая супертонкая вежливость Ивана. Мне же вообще с вежливостью не очень. Какой у тебя план? Я бы хотел, чтобы меня был план конца, конца этого пути. Но у меня пока есть только план середины пути. Ну, мы сейчас насобираем веток, разожжём костёр, И пересидим, пока кончится снег. Как ты собрался разжечь костёр? Я не хотел тебе говорить, но у меня с собой есть жидкость для розжига мангала. Откуда? Я с дачи захватил, пока ты не видел. Ну ты же ругаешься всегда, когда я начинаю на шашлыках костры свои жечь. Я ведь немножко пироман. Пуф -т -пуф -т -пуф -т -пуф. Пфф, у меня снится ядерная зима, 45-й Хиросима вы замёрзли. Я купил на всю зарплату керосина. Знаешь такую песню? Хорошая. Зачем ты с дачи захватил жидкость для розжига? Ну, я подумал, что она может пригодиться. И оказался прав. Если вдруг придётся от кого-нибудь защищаться, из неё можно сделать бутылку с зажигательной смесью. Хотя это и есть бутылка с зажигательной смесью. Дрова быстро собирай. Ладно, да. Я хотел предложить тебе сделать костёр и посидеть. Я понимал, что ты не согласишься, но всё равно захватил. А сейчас как бы сама жизнь нас заставляет. Дрова. Нормально тут, кстати, всяких веток. Сейчас сделаем костерок и посидим, погреемся, вспоминаем. О, ночь. Помнишь, я тебе говорил, что мы найдём? Что ты нашёл? Ну, что-то найду. Скотч к дереву примотан, прикинь? Ну точно. Здесь клад. Что там? Коньяк? Опять как ты пил из пятёрочки? Ты что, это будешь делать? Дай сюда. Пей, пей, грейся. Нет, сначала ты попробуй. Вдруг он тоже отравленный. Что я несу? Прости. Да ладно. Ну попробовать дай. М-м Нормальный коньяк, как предыдущий. Но надоел уже этот коктейль, честно говоря. Как ты бель? Хоть бы что-нибудь другое положили. Ты рыжигаешь уже? Да я. Уйди, жидкой всю сожжёшь зря. Ещё неизвестно, сколько нам здесь сидеть, И сколько потом идти. Горят. Надо же. Вот из этой ветки побольше можно как бы скамеечку сделать. Посидим, погреемся, хорошо будет, уютно. Слушай, а пахнет как приятно. Чувствуешь? Как будто это как будто ты нашёл наконец тот клад, из-за которого мы здесь оказались, но не заметил и бросил его в костёр. Я шучу, сиди. Куда ты в костёр полез? Вот. Ты же шутишь. Ну, шутка, конечно, такая, незмысловатая. Ничем не пахнет. Просто дым от сырых веток. Вообще мне сегодня весь день, оп, всю ночь Кажется, что этот туман это не туман, а дым. Как в 10 году был. Я тогда университет закончил и жил с Данилой на Лосе, недалеко от того места, где мы вошли в этот лес вчера, э, сегодня. Напомни, потом расскажу. И как в августе в 22 году недолго был дым, помнишь? Мы тогда с Соней в Ясные поляны были, это тоже надо отдельно рассказывать. Но только от него не задыхаешься, а просто ничего не видишь. И да, периодически кажется, что он пахнет приятно. Как клад? Может, поле где-то недалеко жгут. Ты думаешь? Да успокойся, ты шучу я. Мне вот кажется, что я с ума сошёл. Ну я же тебе этим не достаю. Одоставай меня чем хочешь. Я все твои темы с радостью поддержу и успокою, если смогу. Мне кажется, я сошёл с ума. Мм, мне кажется, сейчас многим так кажется. Забей. Это нормальное состояние. Я тебе хочу ещё кое-в чём признаться. Ты ещё с дачи что-то захватил? Не покрывалка случайно? Покрывалка. <с> как я уж говоришь. В общем, когда снег только пошёл, а костра ещё не было, я видел тени. Какие тени? Белые. Но ты не пугайся, это, конечно, из-за усталости и стресса просто мерещится. Какие белые тени? Ну вот вокруг нас, по краям мелькали и шевелились белые тени. Такий, помнишь, как мы думали, что в накидках на лошадях? Только же не на лошадях, а пешком. Иван, перестань, пожалуйста. Сейчас ты их видишь? Да нет, ты что? Они же ушли. То есть в свете костра их не увидишь. Я поэтому так люблю огонь, потому что с ним светло и не страшно. О, сейчас про ночничок в детстве и про пшик Сони расскажу. Иван, Ну, в смысле, их не было, конечно. Соня мне говорит: "Используй свои недостатки как преимущество". Ну, она не совсем так говорит. Это я уже сам сформулировал. Я ведь тоже кое-что могу сам сформулировать. Она говорит, что мне идёт такой образ. Я слышу голоса, я вижу тени. А голоса ты сейчас не слышишь? Нет, только твой. Голоса из похмелья. Не, с похмелья не голоса, а стрёмная музыка. А тени? Тень как раз с похмелья. Ну мы же сейчас выпили, так что нет. А похмельные кошмары это когда спать не можешь, а кошмары всё равно видишь. Хочу расскажу свой самый любимый кошмар. Иван, давай сменим тему. Хорошо. Ну просто из него потом будет выход на хорошее, на Ульяну. Он просто происходил, ну, сюжет кошмара на той же улице, где мы с Ульяной были счастливы, возле общаги. Они никак не связаны, просто такая странная ассоциативная связь. Короче, голая женщина леса Без костей. Иван, я сейчас уйду. Нет, все, я молчу. Не уходи, пожалуйста. Это же самое грустное вообще в жизни, когда люди уходят, не умирают, а именно уходят. Я тебе про Ульяну хотел рассказать. А жили мы в общаге, а в той же общаге мне снилось женщина леса без костей. Все, все, все, все, молчу. Про Ульяну лучше давай. Хорошо. Но только я хочу тебя предупредить. Я буду рассказывать, а ты ни в коем случае не засыпай. потому что можешь замёрзнуть в снегу на смерть. У меня отец так замерз, а я вообще всегда мёрзну. Сейчас нужно очень осторожно обращаться с огнём и с холодом. Ты тоже главное не усни и не замёрзни. Не, я так не усну. У меня же вообще с детства трудности с засыпанием. Ой, столько всего во все стороны нужно тебе рассказать. С чего начать? Начни с того, что не кидай сразу все ветки в костёр. Тогда и немножко жидкостью. Не жги всю жидкость, без неё страшно остаться. Не, страшно, когда белые тени и похмельные кошмары, а ты один. А сейчас хорошо, тепло, спокойно, и мы не одни, то есть вдвоём. Экономить нужно всё: ветки, жидкость, сигареты, зажигалки, телефоны. Про зажигалки тоже надо рассказать. Блин, теперь эта песня в голове вертится. Моя страна, бухой ребёнок, наблевавший в варежку. Ей холодно в снегу, и я бензином обливаюсь, жгу Это кто? Опять скриптонит? Нет, ты что? Хаски. Они разные совсем. У него тоже ничего не понятно. У них по-разному непонятно. У Хаски может быть непонятно звучание, но если разобрать слова, то открывается сложный и связный текст. А у скриптонита, если посмотреть в интернете текст, то понятнее он все равно не станет. Но скриптонит – это чистая музыка, абсолютная органика без лишних слов и примесей. Ты хотел только чистой, потом была смесь. Ну, я вижу, тебе не интересно. <сос> Ай, Варешки бы сейчас, как в детстве, на резиночках. Про Ульяну я дождусь, или нет сегодня. Соня мне тоже так в последнее время говорит. Они ж похожи. Кто? Соня и Ульяна. Соню я знаю, про Ульяну давай. В общаге была общая ку. Подожди. А от кого ты собрался защищаться этой бутылкой с зажигательной жидкостью? Ну вот, например, от белых теней. Но их же нет. Но мы же от них защитились.